День четвертый. Внимание к мужу. Бальзак написал, «Любовь так плохо выносит домашние дрязги, что для прочного счастья нужно найти друг у друга выдающиеся качества». Действительно, за бытовыми хлопотами мы часто забываем, что супружеские отношения – это не только общая постель. Мы нуждаемся во внимании со стороны супруга, но не задумываемся, что ему тоже важно чувствовать себя любимым. Иногда женщины занимают такую позицию. «Пусть муж первый начнет проявлять внимание, тогда и у меня появится на это ресурс». Но так упрямиться можно годами, и ничего не изменится. А иногда мужья просто не умеют проявлять внимание, хвалить, потому что в их родительской семье этого не было. Но если женщина начинает вводить такое позитивное внимание в семье, то и муж, и другие близкие с радостью на это откликаются, учатся общаться друг с другом. И кто знает, возможно, суровому некогда мужу тоже понравится создавать теплую атмосферу в семье. Сегодня разделяем похвалу и лесть. Фальшивые слова способны разрушить отношения. Настоящая похвала — это не манипуляция, а правда. Иногда можно не говорить. Отношения можно выразить касанием, улыбкой, взглядом. Все это будет звучать как похвала. Наденьте специальные зеленые очки и понаблюдайте за своим мужем. И вы обязательно увидите то, что можно осветить своим ласковым словом. Хвалите за мелочи. Можно с ним вспомнить что-то прекрасное в вашем прошлом, как вы встретились, как он вас покорил, как вы ждали своего первого ребенка, как преодолевали проблемы, и в какие курьезные ситуации попадали, и многое другое. Используйте навыки второго дня и говорите о себе. Ты делаешь меня счастливой. Ты меня вдохновляешь. Ты даешь мне опору. Ты умеешь поддержать. И так далее. Задание четвертое. Похвалите мужа. Про мужа я почему-то думала, что я ему часто говорю благодарность, но призадумавшись поняла, что я детям о папе часто говорю, что благодарна. А самому мужу порой не успеваю сказать из-за многочисленных дел, его и моих. А сегодня он еще и с детьми сильно разругался. Буду исправляться. Спасибо за этот марафон похвалы. Без него и не заметила бы. Я об этом мужу сказала, а он... Да, ты меня давно не хвалила. Я не слышу этого от тебя. Был очень доволен и извинился за ссору с детьми почему-то. Я раньше в душе была благодарна, но то одно дело, то второе. Буду вечером все обязательно мужу теперь высказывать». Я даже не замечала, что не говорю. Сегодня сидели за ужином, смотрели новости. Муж мне пояснил некоторые моменты. Он военный, подполковник в отставке и хорошо разбирается в политике. Я его похвалила, сказала, какой же ты у меня умный. Разулыбался в ответ. И еще я его поздравила сегодня с днем учителя. Он работает преподавателем в колледже, и преподнесла ему небольшой подарок. Он был очень доволен. А он мне показал открытки от студентов. Я их прочитала и сказала. Вот видишь, какой ты у меня хороший. Уважают тебя студенты. Вон какие добрые слова тебе пишут. Сегодня хвалила и сына, и мужа. Все счастливы, а я особенно. Касание — это правда здорово. Работает практически так же, как и похвала. Очень любим обниматься в семье. Сегодня пока не хвалила. Уже планировала, что будет за похвала вечером для мужа. Очень сложно говорить такие слова, как «ты делаешь меня счастливой» и прочие в обычный день. Часто могу обнять и поцеловать, но что-то ласковое сказать прям сложно. Часто говорю мужу, «Мне так повезло с тобой, ты такой заботливый!» И вижу, как в эти минуты его лицо озаряет улыбка, и у меня на сердце становится теплее. А у сына моего свой бизнес в интернете, и я часто ему повторяю, «Ты намного умнее меня, и мне очень приятно, что у меня есть такой сын». Да, так оно и есть. Часто не могу разобраться в той или иной компьютерной программе, а он пару слов скажет, и все встает на свои места. Муж всегда уличает, что я говорю лезть или неправду, лишь бы сказать, но это хорошо, потому что порой я сама даже не замечаю за собой. А человек близкий скажет, и так уже постараешься не делать. Слава Богу! Наталья, большое вам спасибо за этот марафон. Я, правда, не часто вспоминаю о заданиях дня, что-то упускаю, но результаты есть. Самое главное для меня — это то, что когда я хвалю своих близких, я осознаю, какая я на самом деле счастливая, какой у меня классный муж и замечательные дети. Я выдыхаю, переключаюсь и хоть ненадолго, но расслабляюсь. Мужу нравится моя похвала. Я уже давно практикую благодарность мужу. Отношения стали намного теплее. Но с марафоном я хвалю-благодарю еще чаще. Доченьки очень рады добрым словам. Нагляднее всего с сыном, которому один год три месяца. Он всем телом радуется, когда его хвалят. Еще сам себе в ладоши похлопает. Летит разбирать посуду мойку, подает столовые приборы и после каждой вилки ложки ждет спасибо. У меня ничего не получается. Я не нахожу, за что сказать спасибо мужу. С детьми проще, они хоть что-то делают в твою сторону, а с мужем даже не знаю. Не может же быть, что вы живете с совершенно никчемным человеком. Если он в отношении вас не заслужил даже малюсенькое спасибо, то, может быть, он сделал что-то в отношении других членов семьи? Я похвалу давно практикую, но после вашего видео о похвале стала практиковать более глубже. Обсуждаем с супругом какие-то моменты, стараюсь не давить. Говорю, как важно хвалить всех. И про себя, конечно, говорю. Вот мне тоже очень нравится, когда меня хвалят. Я готова работать и радовать близких еще больше. Не забудьте сделать запись в дневник.